Приехав туда, мать объявила всем, что ищет в этой стране исцеление своему сыну. Узнав об этом, Артур распорядился привести к нему эту женщину и стал расспрашивать её, чем можно помочь израненному рыцарю. И она поведала королю о том, где и кем был ранен её сын, и как мать убитого и противника навела на него чары, и что он страдает вот уже 7 лет и не излечится, пока лучший рыцарь мира не коснётся его ран. Я объехала с ним все христианские земли, ища ему исцеление. И если я и здесь не преуспею, то оставлю всякие старания», — сказала женщина. «Как же его имя?» — спросил король Артур. «Зовут его Книхар Горец», — отвечала мать. «Знай же, добрая женщина», — молвил король, «если только есть из крещенных людей человек, могущий излечить твоего сына, то здесь будет он исцелен». А дабы показать пример всем честным мужам, я первый прикоснусь к нему. И велел король Артур всем благородным рыцарям круглого стола, бывшим там в это время, собраться на Карлайлском лугу. И в то время было там всего лишь 110 рыцарей круглого стола. Король Артур дал знак, чтобы книг рассняли с повозки и положили на землю. И вот уже принесена золотая подушка, и король встал на неё на колени перед раненным рыцарем и стал осторожно прикасаться к его ранам. Но часть его ран тут же открылась и стала вновь кровоточить. Тут же после короля в поспешности один за другим стали касаться ран все 110 рыцарей круглого стола, пытаясь исцелить раны Книхра, но всё было тщетно. А где же Ланселот? Почему в такой час его нет с нами? спросил Артур. И как раз в это время кто-то из рыцарей заметил Ланселота, ехавшего в телеге прямо к ним. И об этом сказали королю. И Ланселот уже остановил коня, соскочил с телеги, приблизился к собравшимся и приветствовал короля и всех остальных. Артур же сказал ему: "Ланселот, тебе надлежит проделать всё то же, что проделали и мы". И он рассказал, для чего касаются они ранг Нихера и что пока все их старания были тщетны. Было бы удивительно, чтобы я, когда столько благородных рыцарей потерпели неудачу, думал преуспеть в этом, отвечал Ланселот. Я повелеваю тебе следовать нашему примеру, молвил Артур. И если ты не сумеешь помочь ему, значит, нет в нашей стране рыцаря, могущего дать исцеление этому рыцарю. И Ланселот, не заставляя себя дольше упрашивать, опустился на колени подле раненого рыцаря и коснулся трёх ран у него на голове. И они сразу затянулись, словно зажили ещё 7 лет назад. Тогда он коснулся трёх ран на его теле, и они точно так же мгновенно зажили. Последний же он коснулся раны на его руке, тотчас же и она затянулась. Тут король Артур и все рыцари опустились на колени и вознесли хвалу и благодарение Богу и его святой матери. И спросил король Артур Книхера, как он теперь себя чувствует? Мой добрый король, я ещё никогда не чувствовал себя столь полным сил, отвечал Книхер. Тогда завтра можешь выступить на турнире и показать своё воинское искусство, сказал король. Если вы дадите мне всё потребное для боя, я не потрачу много времени на сборы, обрадовался Книхер. И тогда король Артур объявил о том, что в честь чудесного исцеления Книхера на утро состоится турнир. И в награду победителю был назначен драгоценный алмаз. Артур выделил одну сотню рыцарей выступать против другой сотни. Но ни один из грозных рыцарей не выступал на том турнире, и в этот раз отличились Книхер и Лавейн, ибо и тот, и другой сокрушили в тот день по 30 рыцарей. После того с общего согласия Книхер и Лавейн были приняты в рыцари Круглого стола. И Лавейн полюбил прекрасную Эурдейн сестру Книхара, и вскоре они обвенчались, а король Артур пожаловал обоим рыцарям большие владения. И Книхар не пожелал покинуть Ланселота, и они вдвоем с Лавейном служили ему всю жизнь. Всеми при дворе они оба почитались как добрые рыцари и желанные товарищи по оружию. Они свершили еще немало воинских подвигов и прожили при дворе Артура с честью и весельем долгие годы. А Ланселот в те дни, когда носил прозвище Рыцарь телеги, часто совершал славные подвиги и бы желал досадить всем, кто укорял его тем, что он ехал на телеге, словно бы его везли на виселицу. И ещё целый год после того, как он убил Мелиганта, защищая честь королевы, Ланселот разъезжал на телеге и ни разу не сел на коня, и в тот год он провёл более 40 поединков. Но день за днём и ночь за ночью Агровейн, брат Гавейна, следил за королевой Гвиневрой и Ланселотом, желая обречь их обоих позору и поруганию.